«Не так громко!» — велела Бэмбэ. Я и не заметил, что произнес последние слова в полный голос. «Послушай, Бэн, солдаты не придут и не убьют нас. Они нас не знают, поэтому не выследят, даже не думая об этом. Они не знают ни кто мы, ни где нас искать. Они ж не видели, как ты сюда пришел. Правда?» Я покачал головой. «Так чего ж ты боишься? Бояться нечего. Послушай, дни разлагаются, как еда, как рыба, как мертвые тела. И эту ночь точно так же настигнет разложение. Ты позабудешь ее?» «Послушай, мы забудем ее!» «Ничего!» — он горячо замотал головой. «Ничего с нами не случится!» «Никто нас не тронет! Завтра приедет отец, отвезет нас к мистеру Байо, и мы улетим в Канаду!» Обэмбе встряхнул меня, чтобы я скорее согласился. «В те дни я верил, что он сразу видит, когда меня удается переубедить, полностью перевернуть мои убеждения или наивное познание, как переворачивают вверх дном чашку». И часто случалось, что мне это было необходимо, и что я нуждался в неизменно поражавшей меня мудрости брата. Понимаешь? Снова встряхнул меня Бенбе. Скажи. А что мама с папой? Их солдаты тоже не тронут? Нет, не тронут. А ударил кулаком левой руки в раскрытую ладонь правой. Все с родителями будет хорошо, они будут жить счастливо и навещать нас в Канаде. Я кивнул, помолчал еще немного, а потом другой вопрос с тигром вырвался из клетки моих мыслей. Скажи, тихо попросил я брата, а что, что же ты, оба? Я? переспросила Бэмбе. — Я? Он провел ладонью по лицу и покачал головой. «Бен, я же говорил, говорил тебе, со мной все будет хорошо, с тобой все будет хорошо, с папой и с мамой все будет хорошо, ай, да все будет замечательно!» Я кивнул. Мои вопросы явно расстроили его. Из большой черной бочки он взял ковшик поменьше и стал поливать меня. Глядя на емкость, я вспомнил, как Боджа, спасшись в лоне Евангелистской церкви Рейнхарда Бонке, убедил нас принять крещение, дабы мы не угодили в ад. Одного за другим он уговорил нас покаяться и крестил вот в этой бочке. Мне тогда было шесть обембе восемь. Росту нам не хватало, и пришлось встать на пустые ящики из-под пепси. Боджа по очереди окунал нас головой в воду, пока мы не начинали захлебываться, а потом отпускал и, сияя от радости обнимал, провозглашал нас очистившимися от грехов. Мы уже одевались, когда мать позвала. «Скорей!» Пастор Коллинс хочет перед уходом помолиться за нас. Мы вышли, и по велению пастора опустились на колени. Дэвид стал настойчиво проситься к нам. «Нет. — Нет! — Вставай! — гаркнула мать, и Дэвид окуксился, готовый заплакать. — Попробуй только заплакать! Вот только попробуй, и я тебя высеку! — О, нет, Паулина! — рассмеялся пастор. «Дэйв, прошу тебя, не переживай. Преклонишь колени, когда я закончу с твоими братьями». Дэвид уступил, а пастор Коллинз опустил руки нам на головы и начал молиться. Молился он горячо, орошая брызгами слюны наши макушки, просил Господа защитить нас от лукавого. Где-то посреди молитвы он перешел к наставлениям, напоминая об обетованиях Божьих, под конец просил во имя Христа, дабы они стали нашим уделом, затем стал просить милости Божьей для нашей семьи. Прошу, Отец наш небесный, помоги этим мальчикам и дай им сил двигаться дальше после трагедии минувшего года. Помоги им в странствии за моря и благослови обоих. Пусть чиновники из канадского посольства одобрят им визы. Боже, ибо ты способен все наладить, ибо сила твоя. Мать то и дело вставляла громкое «Аминь». Вслед за ней и Дэвид Инкем, да и мы с Абэмвэ вторили приглушенно. Пастор же внезапно запел, перемежая слова шипением и щелчками, и мать присоединилась к нему. Он всесилен, всесилен, спасти и сохранить, Он всесилен, всесилен, сохранить тех, кто верит в Него. Спев эту песню по третьему кругу, пастор вернулся к молитве. На сей раз он молился более одухотворенно. Он затронул тему бумаг, необходимых для визы, помолился о достатке и нашем отце. Затем о нашей матери. Тебе, о Боже, ведомо, как настрадалась эта женщина за детей своих. Тебе ведомо все, Господь. Мать давилась плачем, и пастор повысил голос. Утри слезы с ее глаз, Господь, и продолжил на Игбо. Утри ее слезы Иисусе, исцели навсегда ее разум, сделай так, чтобы ей больше не пришлось плакать из-за детей. После он многократно вознес благодарность за то, что Господь отвечает на его молитвы, а после попросил, не жалея голоса, сказать «Аминь» и на том закончил. Мы все поблагодарили его, пожали руку, Мать, взяв Нкэм, пошла провожать пастора до ворот. После молитвы на душе просветлело, и груз, который я принес домой, стал немного легче. Я точно не знал, что послужило тому причиной — то ли заверение о Бэмбе, то ли молитвы. Впрочем, я был уверен, нечто вознесло мой дух из темных глубин. Дэвид сообщил. что наши бабы на кухне. И когда мать, напевая и пританцовывая, вернулась в дом, мы с Абэмбо уже сели ужинать. — Господь, наконец, победил моих врагов! — пела она, подымая руки. — Чинэкэна имела имэла дириги. Мам! — В чем дело? — Что такое? — спросила бембе. Но мать не слушала и продолжала петь, а мы нетерпеливо ждали, чтобы узнать, что случилось. Глядя в потолок, она исполнила еще песню, потом посмотрела на нас полными слез глазами и сказала «Абулу, он еучо, а он го! Абулу, этот злодей, мертв!»